Глава одиннадцатая. Печальный сад. Уже совсем стемнело, и Ирочка опасливо озиралась, когда подходила все ближе к узорной решетке. — А вообще, — подумала она, — если я никого не встретила в городе, почему я должна кого-то встретить в парке? Вход в парк обрамляли кованые же ворота, над которыми на арке из серого камня виднелся какой-то картуш. Ирочка отодвинула одну из тяжелых створок и проскользнула внутрь. Аллея, по которой она шла, была хорошо утрамбована, но временами под ногами хлюпала, с деревьев капала, и это были единственные звуки, кроме шороха ее шагов и ветра в голых ветвях. Аллеи пересекались, шли параллельно, кружили вокруг больших куртин, засыпанных опилками и укрытых ветками на зиму, Но что там дальше, рассмотреть было невозможно. Все терялось в тумане, слоями плавающим по парку. «Неужели здесь всегда туман?» — думала Ира, шагая по мокрому песку куда-то вглубь. На некоторых постаментах между баскетами аллей ей встретились бюсты. Внезапно оглянувшись, она вздохнула. Ей померещилось, что бюсты поворачивали вслед за ней бронзовые головы. Ирочка прибавила шаг, радуясь, что надела хотя и старые, но удобные ботинки, а не сапоги на каблуке и со скользкой подушвой. Так она блуждала довольно долго, пока не заметила, что зашла далеко, а вокруг стало светлее, туман исчез, аллеи здесь были не такие ухоженные, деревья не выстрижены под линейку, перестали встречаться вечно изгороди, декоративные стенки. Зато здесь она впервые увидела скамейку, на которую тотчас же уселась. Только сейчас Ирочка поняла, как у нее устали ноги. Сколько времени она бродит тут одна? Уж никак не меньше нескольких часов. Она пожалела, что не обратила внимания на время, когда отправилась сюда, не то что Ферапонтов. Долго сидеть было холодно, и она вновь побрела по аллее. В очередной раз, свернув на какую-то особо узкую аллею, едва ли не тропинку, она заметила впереди каменный фонтан. Ирочка подошла к нему. Старомодная каменная или гипсовая чаша на тонкой ножке с узором из листьев была полна воды. Вода лилась через край, собираясь в небольшом прозрачном бассейне. На дне его лежали черные резные листья. «Неужели он работает?» «Ну, разве фонтаны работают зимой?» Подумала она, решительно встала коленом на край фонтана и подставила руку под падающие капли. Ей нестерпимо хотелось пить. Ирочка помедлила, потом поднесла ко рту служенную ковшиком ладонь и жадно выпила набранную воду, потом еще и еще. Как ни странно, после этого ей не стало холоднее, зато вода ее освежила она пошла дальше и добравшись до очередной лавки уселась на нее и вынула бутерброд ира ела и рассматривала парк несомненно в этом месте он отличался большей запущенностью но был куда живее и здесь было не так темно просто как в пасмурный день зимой у нее дома наверное это потому что я вышла на окраину подумала она вспомнив дневник Ферапонтова. но все равно непонятно Почему ей не встретился вообще никто? Темные фигуры на темных улицах не в счет. Она уже отщелкала почти всю пленку, осталось всего четыре кадра. Ничего, у меня еще мобильник есть, подумала Ирочка, чтобы уж совсем отложить фотоаппарат. Она несколько раз сфотографировала с разных ракурсов фонтан и уходящую вдаль аллею. Нужно было думать, что делать дальше. Ирочка выполнила свою программу и теперь хотела бы вернуться домой, но отлично понимала, что найти ту дверь, через которую она вошла, просто невозможно, не говоря уж о том, что выбраться из парка. Она просто не помнит, куда сворачивала, пока до него добралась. Но, может, подойдет любая дверь? Однако здесь дверей не было. За все время своих блужданий в парке... Она не заметила вообще ни единого сооружения, где хотя бы в принципе дверь могла быть. Фонтаны, аллеи и портеры в них просто не нуждались, а значит, ей придется вернуться в город. Ирочка задумалась, припоминая, что в прошлый раз городские улицы наводили на нее самый настоящий ужас, не говоря уж о том, что там было очень темно. А в темноте шмыгает столько разных тварей, Вот взять хотя бы пакет. Она вздрогнула и оглянулась. В парке было очень чисто, словно здесь никто не бывает. Нигде не валялось ни единой бумажки, бутылки, да даже листья, хвою и обломки веток, похоже, тщательно убирали. Интересно, кто этим занимается? Ведь это же сколько народу нужно на такой огромный парк, подумала она. А пока она блуждала, не встретила ни души. Конечно, это было лучше, чем толпа опасных людей, которые могут к ней привязаться или сдать в полицию. Но такое безлюдье ее пугало. Поскольку ей было все равно, куда идти, она пошла по одной из аллей, круто заворачивающей, и вскоре увидела вдалеке ограду парка, а за ней дома. Когда Ирочка подошла ближе, ей показалось, что она вернулась в Богоявленск, точнее, в старую и бедную его часть. Улица... Видная ей из-за ограды, состояла преимущественно из невысоких в один, редко два этажа зданий. Серых, розоватых, желтых того грязно-горчичного цвета, который присущ многим казённым зданиям дореволюционной России. Она подошла к воротам, над которыми велась арка, складывающаяся в затейливые узоры, или то были буквы. Ирочка сфотографировала ее на телефон а потом подумала и сфотографировала еще улицу. Вступив на брусчатку, она убедилась, что первое впечатление ее не обмануло. Невысокие дома были очень старыми, украшены карнизами, кое-какой лепниной, местами облупленной и обвалившейся. Даже брусчатка под ногами была выщерблена, и оттого то и дело Ирочка наступала в грязь. Над ними возвышались как башни Трехэтажные дома красного кирпича, побогаче. Они сразу показали сирочки государственными зданиями, как некогда их называли присутственными. Сперва ей показалось, что и здесь тоже пусто, даже занавески на окнах были задернуты. Но потом она заметила одну или две фигуры, бредущие по другой стороне улицы. Ей показалось, что это были мужчины, не обратившие на нее никакого внимания. Сперва она порадовалась, что так удачно замаскировалась, но потом задумалась. Неужели ей так и не удастся побеседовать ни с кем из местных жителей? Судя по дневнику Ферапонтова, здесь должны были жить те, кого она про себя называла хорошими. Наверное, и родственники самого Ферапонтова, или как его звали на самом деле, живут здесь же. Только как их найти? Мысль о том, что находить их незачем, Сперва не пришла ей в голову. И правда, что она им скажет? И ведь это было так ужасно давно. Ферапонтов годился ей в деды или даже прадеды. С этими мыслями Ирочка шла по улице, куда глаза глядят. Временами ей встречался дом понаряднее, почище, необлупленный, с резными акантами или маскаронами под окнами, с затейливыми башенками. И тогда она замедляла шаг, разглядывая его. Но здесь, казалось, не было никакого выраженного центра. В других городах — это площадь, мэрия, ратуша, церковь — здесь же не было совсем ничего, только плотно, без просвета стоящие старые дома, изредка здания побольше, но и только. Не было видно ни растений, ни животных, ни деревца, ни пожухшей травы между камнями мостовой, ни вьющихся под ногами голубей — «Не бродящих собак?» Транспорта не было никакого. Ирочка глазела на все это в изумлении. Потом стала уставать, ведь она бродила уже не первый час. Она вспомнила, что вообще-то ей нужно поискать подходящую дверь. Благо здесь двери домов выходили на улицу. Перед ними не было никакого палисадника или газона. Но здесь ее постигла неудача. Все виденные ей двери не имели вовсе замочной скважины или были раздвижными. Она почувствовала беспокойство. Время шло, а она до сих пор понятия не имела, как выбраться отсюда. А если ей вообще не встретится подходящая дверь, что тогда? Или придется тащиться обратно в те чернильные сумерки, где возвышаются огромные мрачные дома? Это заставило ее замедлить шаг. Теперь она приглядывалась к каждой двери. «Барышня кого-то ищет?» Вдруг услышала она за спиной и в испуге обернулась. Перед ней стоял высокий мужчина в темной одежде. Как она смогла определить, на нем было что-то вроде комбинезона и на голове шапка наподобие ушанки без меха. В остальном он был совершенно неотличим от мужчины из ее города, разве что выражение лица. Было оно не мрачным, а каким-то безнадежным, как будто человек давно и упорно ждет своей смерти. «Барышня ищет кое-что, а не кое-кого», — ответила она ему в тон. «Не могли бы вы мне подсказать, что именно, барышня? Мне нужно найти...» Тут Ирочка замялась, представив, как странно звучит ее просьба. «Мне нужно найти дверь. Ну, как вам объяснить? Мне нужна дверь под один ключ». После этих слов лицо человека изменилось. Он сделал движение, словно порываясь зажать ей рот, и произнес чуть не шепотом. — Не так громко, барышня. Об этом у нас не говорят. — Об этом? Это о чем? О ключах? — Об одном, — сдавленно сказал мужчина. И тут Ирочке пришло в голову, что, может, здесь время идет иначе, и Ферапонтов убежал отсюда совсем недавно, а значит, ключ еще ищут. — Поняла, — многозначительно сказала Ирочка и предложила. — Может, мы пойдем по улице, как будто прогуливаемся? — Я хочу... «Вас кое о чем спросить». Мужчина не стал возражать, но вместо того, чтобы взять Ирочку под руку, он просто пошел с ней рядом. «Я знаю, что один человек недавно прошел отсюда туда», сказала она, глядя перед собой, но краем глаза поглядывая на спутника. «У него был, ну, в общем, то, о чем не говорят». «Тише!» — одними губами шепнул ее спутник. «У стен есть уши». Ирочка перешла на шепот, Благо, было очень тихо, ни единого звука, кроме их шагов. «Я пришла оттуда», — сказала она, — «а теперь мне нужно обратно. В общем, мне нужна дверь, которую он мог бы открыть». Мужчина покачал головой. «Боюсь, вам это не удастся. Он предназначен не для того, чтобы им можно было открыть любую дверь». «Но вы мне можете хотя бы подсказать, куда идти? А то я совсем запуталась». «А как вы сюда попали, барышня?» «Через парк. К вам сюда ведет аллея прямо от фонтана». «От какого фонтана?» Спросил он еще тише, хотя это казалось невозможным. Ирочка подробно описала фонтан. Мужчина первый раз повернул голову и посмотрел на нее прямо и изумленно. «А вы везучая барышня. Этот фонтан видят, в общем, редко. Говорят, это счастливая примета». «Здорово!» — обрадовалась она. — Но как мне пройти от фонтана обратно, в тот темный район? Там есть двери, я видела. — Никак, — пожал он плечами. Фонтан встречается раз в жизни. И то не всем. Они смотрели в сторону печального сада. Ирочка тоже посмотрела, удивляясь про себя, что он там увидел. Возле печального сада кружила темная птичья туча. — Кархи! — — сказал мужчина. Он произнес это слово так, что получилось почти кхакхи. Но она поняла. — Как их много! — сказала Ирочка обеспокоенно. — Что у них? Пора гнездования? — Они кого-то ищут. — Тихо сказал он. — Тебя. — Почему меня? Я-то им зачем? — отчаянно защищалась Ирочка, чувствуя, как холодеет сердце. — Зря ты сюда пришла. Мужчина покачал головой. — Теперь тебя точно найдут. Беги. Куда мне бежать? Я здесь никого не знаю. Беги в печальный сад. Они не любят деревьев и никогда там не бывают. Только если они донесут, тем, извини, тебя и сад не спасет. И еще, берегись летунов. Они вечно дерутся с какхи, но на тебя будут нападать вместе. Почему ты так странно говоришь это слово? Это слово их языка. Вот почему на нашем мы их называем просто птицы. — А кто такие летуны? Ирочка вместе с провожатым понемногу продвигалась в сторону печального сада, стараясь идти стороной, по дуге, чтобы даже близко не подходить к скрежещущей стае, уже закрывшей половину неба. Мужчина поморщился. — Такие ублюдочные летающие твари, извините, барышня, которые подкрадываются сзади и пытаются удушить. «Пакет?» — невольно воскликнула Ирочка. «У вас их называют пакет?» — чуть озадаченно переспросил ее спутник. «Ну, пусть. Беги скорее!» Предостережение было не лишним. Кажется, кархи только сейчас обратили на них внимание. Черная туча как будто вытянула в их сторону щупальцы. Ирочка побежала со всех ног, содрогаясь от ужаса, Ей нужно было пересечь улицу, добежать до перекрестка, перебежать дорогу, а там уже оставалось немного до ограды парка и до ворот метров двадцать. Птицы кружили над ее головой, то одна, то другая снижались, пытаясь ударить ее клювом или задеть когтями. Они разодрали капюшон и успели несколько раз больно попасть по плечам и спине. Наконец она с трудом отодвинула створку ворот, протиснулась в щель и вбежала в парк. Пять птиц так и кружили у нее над головой, пока она не добежала до первой попавшейся аллеи, где склонившиеся ветви частично закрывали ее от преследовательниц. Она пробежала по инерции еще немного и остановилась, тяжело дыша. «Ох, надо было на физкультуру ходить», — подумала Ирочка, сгибаясь пополам, и жадно и хрипло, втягивая воздух. Она отдышалась и посмотрела вокруг. Никого не было, кроме нее, в этом печальном парке. Куда ни глянь, переплетенные и свисающие ветки, деревья, гордо возносящие кроны к небу или элегически поникшие, запах воды и мокрого снега, шорох ветра. Куда ей идти? Мужчина сказал, что нужно вернуться обратно в темный город, но ей было страшно. Кстати, она посмотрела на небо, и здесь... Вроде бы чуть-чуть потемнело. От тех тебя и сад не спасет, — вспомнила она и быстро пошла вглубь. Ей казалось, что идет она в правильном направлении. Только вот ей едва не на каждом шагу встречались какие-то беседки, перголы, увитые засохшим прошлогодним виноградом, даже памятники наподобие гипсовых пионеров с горном или девочки с мечом, которые еще встречались иногда в ее городе. Ничего этого она совершенно не помнила по пути сюда. «Да какая разница?» — рассуждала Ирочка, пробираясь сквозь спутанные ветки и временами поглядывая на небо. «Мне же просто нужна дверь. Вот и все. Может, по ту сторону парка тоже есть дома. Главное, чтобы ключ подошел». Сперва она вздумала идти просто под деревьями, без всякой дороги, но вскоре убедилась, что так значительно тяжелее, И стала сворачивать на аллее, ведущий, как ей казалось, обратно в темный город. Как называл его ее новый знакомый. К ее огорчению, фонтан ей больше не встретился. И еще Ирочка начала различать какие-то звуки, далеко на грани слышимости. Неясные, неразличимые. Они ее почему-то ужасно беспокоили. Это был не стук подуш, и не тяжелое дыхание. Она почти бежала не посвист ветра, а что-то более зловещее и неприятное, и, как ей казалось, звуки становились все слышнее, как будто их источник к ней приближался, или она к нему приближалась.